Глава седьмая. Вначале Егор проигрывал. Больше всего везло Эльвире. Она с нескрываемой гордостью сгребала выигрыш к себе и торжествующе улыбалась. Глаза Эльвиры сверкали, как бриллианты, на ее пальцах. И горка фишек рядом с ней росла на глазах. Жених Багдасаровой равнодушно наблюдал за игрой и откровенно скучал, время от времени с трудом сдерживая зевоту. «Он тоже не азартен, как и я». Игроки начали поднимать ставки. «Может, хватит?» Осторожно спросила я у Егора. Ты все время проигрываешь. Домой без штанов вернешься. Вначале всегда так, отмахнулся он. Скоро все наладится. Я проиграл мелочь, не переживай за меня, котенок. Вскоре удача изменила Эльвире, и она начала проигрывать. Фишки около нее таяли, как снег под весенним солнцем. Все, на сегодня с меня хватит. Утомленно улыбнулась Эльвира, откладывая карты устала и не везет всем удачи а я остановлюсь пока не поздно главное знать меру идем мой мальчик небрежно кивнула она жениху тот почтенно взял ее под руку и они растворились в полумраке зала зато егору начала вести оказалось он очень азартен никогда раньше не замечала этого за ним впрочем я же не видела как он играет знала что иногда встречается с друзьями ради карт а уж на деньги они играли или просто так егор не рассказывал Каждый раз, когда начиналась новая партия, Егор целовал мне руку. «На удачу. Ты сегодня мой талисман». Часа через два стало совсем скучно. Я ничего не понимала в игре. Сидела и молча пила коктейль. Смотрела по сторонам. Народа за столами заметно поубавилась. Сизый дым сгустился над банкиром Смяцким. Он курил одну сигару за другой. Его пушногрудая подруга внимательно следила за игрой. «Что, не везет? Услышала я голос Марка. Он обращался к Егору. «Не переживай за меня», — парировал Егор. «Я повышаю ставку». «Ну-ну, рисковый ты парень», — усмехнулся Марк. «Отвечаю». Егор проиграл, и по его лицу я поняла, что проиграл он очень много. «Продолжим или закончим на этом?» Марк сгреб фишки. «Я пас», — поднял руки Дамир. «Благодарю за игру». Он поднялся, пожал руки Егору и Марку. Придешь в следующую субботу», — поинтересовался Полонский. Если отец не убьет, обязательно, рассмеялся юноша. Сегодня я продулся в чистую. Отыграться не хочешь. Через неделю возьму реванш, а на сегодня я закончил. Как знаешь, пожал плечами Полонский. Дамир не ушел. Он заказал виски, прошелся по залу и замер у одного из столов, наблюдая за игрой. А ты что скажешь? обратился Марк к Егору. Тоже все, или продолжим? На кону жирный куш. Полонский поиграл фишками как заправский фокусник, изящно вертя их в аристократических пальцах. «Не станешь рисковать?» «Ладно, давай еще партейку». В глазах Егора вспыхнул незнакомый мне огонь. Огонь одержимости. «Хватит играть». Я положила руку ему на плечо. «Не надо больше». «Ты ничего не понимаешь в игре». Раздраженно бросил он. «Не мешай». «Ладно, он не мои деньги проигрывает». Я отхлебнула коктейль. «Мне было скучно и хотелось спать». Уже четвертый час ночи. Поднялась и подошла к окну, отодвинула тяжелую портьеру. Небо окрасилось серый цвет. Начало светать. Вышла на террасу. Соловей все еще громко щелкал в кустах цветущего шиповника. Свежий воздух бодрил. Я плотнее закуталась в шелковый палантин. Легкий ветерок коснулся моего лица, нежно, как поцелуй. На террасе появился банкир. Не возражаешь? Кивнул он на сигару. Нет. Смяцкий закурил. Не везет сегодня. «Хорошо, что ты не играешь. Страшно вредная привычка. Хуже алкоголя и курева, уж поверь. А твой парень, похоже, опять проиграл. С Марком играть опасно». «Почему?» — удивилась я. «Неужели ему всегда везет? Так бывает?» «Он знает меру в игре и никогда не превышает своих возможностей. А это редко для игрока. Впрочем, он не игрок». «А кто же тогда?» — не поняла я. «Для него игра — развлечение». А для меня, например, игра о жизни. Не представляешь, сколько раз я терял на картах все, Но поднимался с нуля и начинал по новой. И на деньги играл, и на желание. На желание-то как? Ты что, даже в детстве на желание не спорила? Нет, призналась я тогда ты точно не игрок. Тут все просто: проигравший выполняет желание выигравшего. Как правило, желание бывает дурацким: залезть под стол, пройтись на четвереньках, прокукарекать, но ну, или не слишком дурацким, зависит от благородства выигравшего. Ну можно же потребовать что-то серьезное: квартиру, например. Можно, но кому нужна чужая квартира? И вообще тут на желание играют редко. Это уже баловство, не игра. Да, логичный вопрос. Кому нужна чужая квартира? Это я со своей колокольни смотрю. Для меня своя квартира — предел мечтаний. Лучше не играй, не начинай даже. Мой тебе совет. Доверительно произнес банкир. Спасибо, я не азартна. Повезло. Смятский выпустил кольцо дыма, и оно повисло в воздухе. А у меня азарт в крови. Бросить играть не пробовали? Пробовал. Не получилось. Признался он. Что я только не делал. Даже рыбалкой занялся, чтобы выходные быть подальше от клуба. Нет, все не то. Влечет меня игра как магнитом. На веранду вышла брюнетка. «Доброе утро», — кивнула она в ней, едва сдерживая зевоту. «Сегодня что-то игра затянулась. Может, спать?» — спросила она у банкира. Еще разок, и все, пообещал Смяцкий. Обнял брюнетку за талию, и они вернулись в зал. «Интересно». А чем банкира не устраивает эта роскошная красавица? Зачем искать спутницу, когда она уже есть? Не поймешь мужчин. Трели соловья не прекращались. Давно я не слышала их. И вообще редко бываю за городом ранним утром, только когда приезжаю навестить родителей. Восток окрасился розовыми всполохами. Скоро взойдет солнце. Пожалуй, пройдусь по парку. Вернулась к Егору, чтобы сказать ему об этом. Егор был бледен. Он в очередной раз проиграл. «Зачем ты ушла?» «Сердито», — спросил он. «Так трудно быть рядом. Мне нужна твоя поддержка». «Я ничего не понимаю в игре, и мне скучно», — призналась я и обняла его. «Заканчивай играть, пожалуйста», — снова попросила Егора. «Не сейчас». Он сбросил мою руку с плеча. «Продолжим». Обратился он к Марку. «Запиши за мной долг. Ставлю». «Прости, но по правилам клуба в долг тут не играют». Перебил его Марк. «А денег у тебя, как я понял, больше нет». Расплылся в обаятельной улыбке Полонский. «Неужели Егор проиграл все, что у него было на карточке? Это же колоссальная сумма, как я понимаю. Да он совсем рехнулся». Рядом с Марком громоздилась гора из фишек. «Егор просто идиот. Такой расточительности я от него не ожидала». «Ну что, прекращаем игру? Или, может, сыграем на желание?» Равнодушно спросил Марк. «Ладно, на желание». Бросил Егор. «Ты с ума сошел? Не выдержала я. Может, он захочет бешеных денег? Влезешь в кредит? Да тебя отец убьет. Хватит, перестань. Молчи, это мое дело. Просто сядь рядом и молчи. Егор был зол как никогда. Таким я его еще не видела. Не переживай. Обратился ко мне Полонский, когда играют на желание требовать деньги, дурной тон. И мне они от Егора не нужны. Не влезет он в кредит. Не бойся. Нашлись еще два смельчака составить партию. Вокруг нас стали собираться оставшиеся в зале игроки. На желание тут играют нечасто, как сказал Смяцкий. Они ожидали развлечения. Я вздохнула и обреченно опустилась в кресло. Пусть делает, что хочет, раз такой упрямый болван. Проиграет бизнес или дом, или машину. Ну и ладно. Мне-то что? Он не ребенок, Сам должен думать и контролировать себя. Партия шла напряженно. Двое игроков спасовали. Скоро Егор победоносно посмотрел на Марка. Потом на меня. А ты боялась, дурочка? Выиграл, вот видишь. Надо верить в удачу, и она тебе улыбнется. Зрители одобрительно зашумели, посыпались поздравления Егору. Тот сиял, как золотой червонец. Итак, твое желание, спросил Марк. В его словах я уловила насмешку. Верни то, что я проиграл тебе, потребовал Егор. Сделано. Ухмыльнулся Полонский. Забирай все по И пододвинул к Егору фишки. А теперь ответная игра. «Что это значит?» — не удержалась я от вопроса. «На желание играют дважды. Надо дать шанс и второму игроку». В глазах Марка вспыхнул странный огонь. Но он тут же погасил его. «Проигравший тоже имеет право испытать судьбу». Егор притянул меня к себе, поцеловал в щеку. «Я потребую от него взять твои модели на фестиваль», — прошептал он мне на ухо. «Сегодня ты принесла мне удачу, киска. Обожаю тебя. Ты не представляешь, сколько я выиграл за вечер». А если опять проиграешь, он вернет все себе? Нельзя повторять желание партнера, так что даже если проиграю, то ничего не потеряю. Вот так-то». Крупье раздал карты. Зрители замерли в предвкушении игры. Я снова не могла понять, хороший расклад у Егора или нет. И по выражению его лица тоже ничего прочитать не могла. Марк оторвался от карт, поднял на меня глаза, улыбнулся, оскалив зубы. Эта игра длилась недолго. Егор торжествующе раскрыл карты. «Зря ты переживала». Погладил он меня по спине. Стрит. Это хорошо? Неуверенно спросила я. Отлично. Выпадает редко. Мне сегодня снова подфартило». Флэш. Тихо произнес Марк и медленно разложил перед собой карты. Ты проиграл, дружок. И что ты хочешь? Небрежно поинтересовался Егор, не потеряв самообладания. Я хочу ее. Кивнул в мою сторону Марк и улыбнулся, как довольный хищник. Я хочу твою девушку на сутки.